ЛЕТО. Глава 1 Весна сменилась летом, дни стали длиннее, и Джо уже как будто совсем прижилась в Солт Хевен-он-Си. В прошлом осталось безумие первых дней, когда она только начала управлять кафе в конце пирса, и появилось ощущение покоя. По крайней мере, так чувствовала себя Джо, когда дела шли как обычно. Она начинала нервничать только в тех случаях, когда случалось что-то непредвиденное. Сломалась духовка, потек холодильник, забился сток или тостер вышел из строя. Эти мелкие происшествия заставляли Джо задаваться вопросом, так ли уж не права была ее мама, предположив, что она вернулась из чувства долга перед дедом и бабушкой, а не исключительно ради себя самой. Предложение, которое сделал ей Кертис Дархэм майским вечером в конце пирса, смутило Джо. Когда она увидела, что он ждет ее, она подумала, не он ли подсунул под дверь кафе открытку, намекавшую на то, что она найдет любовь. Кертис был харизматичным, красивым, мечтательным, все качества, какими Джо восхищалась. И он, казалось, относился к тому типу мужчин, которые получают удовольствие от погони. Но ей нужно было думать не об этом, а о его деловом предложении. Кертису Дархэму принадлежала сеть кафе, распространившаяся по всей Великобритании, и он как раз собирался открыть еще одно кафе. В немалой степени его успех определяла удивительная способность выбирать наилучший персонал, но с новым кафе ему это никак не удавалось. В тот день он зашел в кафе в конце пирса совершенно случайно, после нескольких интервью в рамках его нового проекта и он что-то увидел в Джо». Во второй свой приход, когда они встретились в конце пирса, Кертис сказал, что увидел ее драйв, ее страсть и энергию, поэтому и предложил ей возглавить его новое кафе в Корнуолле. Два последних месяца дух Джо поддерживали не только Молли и Артур, но и два младших брата — Тимоти и Николас. В прошлом месяце Тимоти приезжал их навестить, Он сам был владельцем бизнеса и смог оказать Джо столь необходимую ей поддержку, побуждая ее целиком отдаваться делу. Николас тоже ее поддерживал, пусть и совершенно иначе. Он присылал ей открытки с различных горнолыжных курортов по всему миру. В это время Николас был в Фолскрик в Австралии. И он написал Джо, что кафе — куда лучший бизнес, чем выбранная им профессия лыжного инструктора. Николас ездил по всему миру, и у него не было места, которое он мог бы назвать домом. Судя по всему, лыжные трассы и бары, и, как подозревала Джо, женщины, не компенсировали низкий доход и ненадежность профессии. Но Джо отлично понимала, что по-другому он жить бы не смог. Это была его страсть, и она надеялась, что нашла свою. Поддержка братьев помогла ей поверить в то, что она не напрасно приехала в Солт-Хейвен-он-Си. Спускаясь с холма под аккомпанемент птичьего пения в начале июля, Джо загнала все тревоги в самый дальний уголок сознания. Она поздоровалась с Элли, которая принадлежала Бунгало рядом с Молли и Артуром. «Сегодня утром ваши розы и васильки красивы как никогда», — оценила Джо. Ей пришлось повысить голос — потому что где-то неподалеку заработала газонокосилка. Она привыкла видеть цели в саду каждый день и в любую погоду. Та очень гордилась своим садом, особенно розовыми кустами с белыми, нежно-лиловыми и густо-красными цветами. Собственно говоря, владельцы всех участков вдоль этой дороги, ведущей вниз, к пирсу, содержали их в идеальном порядке. Молли и Артур не были исключением. Но в их саду было больше лужаек и меньше ярких кустов. Молли поговаривала о том, чтобы снова заняться садом, теперь, когда она отошла от дел. Но Джо только хмыкала про себя, потому что для этого бабушке нужно было сначала выйти из кухни. Молли могла бы получать призы за выпечку, особенно за шоколадные брауни, мягкие и текучие внутри, хрустящие сверху. Устоять перед ними было невозможно. «Доброе утро, Моррис!» Джо увидела Морриса Иклса из дома 22, поднимавшегося вверх по холму с газетой под мышкой. «Как дела с фигурной стрижкой кустов?» Он скорчил гримасу. «Давай скажем, что работа продвигается». И, помахав ей рукой, он вошел в свою калитку. Накануне Джо видела, как Моррис пытается придать форму металлической проволоке на кустарнике, но она постеснялась спросить, Что он намерен сделать? Она перешла дорогу, и свежий морской бриз коснулся ее шеи, стоило ей только ступить на пирс. Пока Джо Джош к Кафе, доски потрескивали у нее под ногами так знакомо, что от этого перехватывало дыхание. Закусочная обозначила начало летнего сезона, выставив шезлонги в голубую и белую полоску, чтобы их клиенты могли насладиться восхитительными кусочками рыбы и картофеля в шубе из соли и уксуса. Запах витал в воздухе, соблазняя местных жителей и туристов. В магазине «Всякая всячина» торговля била ключом. Джо приветственно помахала рукой Лени, его владелицы, выставлявшей в магазина стопки солнечного цвета ведерок и небесно-голубые лопатки. Открытки трепетали на ветру. Джо уворачивалась от возбужденных детей и парочек, идущих рука об руку, шагая по деревянным доскам пирса к своему кафе. Ее весенняя попытка помочь Бенну и Джесс найти любовь провалилась, но она надеялась, что летом ей повезет больше. Длинные вечера, дни, проведенные на пляже, все этому радовались и хотели попытать удачу. Ей нужно было только найти идеального мужчину и идеальную женщину, а потом привести свой план в исполнение. Ее мама, которая не была романтиком ни с какой точки зрения, считала, что это безумие заниматься сватовством, когда ей следовало бы вести собственный бизнес. Этого достаточно. Но у бабушки и деда было другое мнение. Им понравилось, как Джо устроила вечер любви в кафе с таким же вниманием, с каким она относилась к самому кафе. Они верили, что она сможет подарить капельку волшебства двум счастливчикам, которые еще не подозревают об этом. Как она могла даже думать о том, чтобы уехать из этого города? Она вернулась на побережье, в то место, где ей всегда хотелось быть. Работала в бизнесе, который долгие годы принадлежал ее семье. «Нет, Кертису Дархаму придется сделать это предложение кому-то другому», потому что в ее планы отъезд из Солт-Хейвена не входит. «Приветствую!» Артур в белом переднике, завязанном вокруг талии, болтал с Брюсом, одним из местных, сидевшим за столиком у кафе и пытавшимся справиться со страницами газеты, которые рвались у него из рук. «Пресс-папье!» — добавил он, когда Джо остановилась рядом с ними. «Прошу прощения!» — она улыбнулась Брюсу, устроившемуся за единственным алюминиевым столиком, который они выставили на улицу. «Мне нужно пресс-папье, вернее, оно необходимо Брюсу для газеты». Артур похлопал мужчину по плечу и пошел следом за Джо внутрь. Она повесила свою сумку в шкаф, потом зашла в кладовку и, поднявшись на цыпочки, сняла с самой верхней полки банку с галькой. «Пока отдай ему это». «Точно, подойдет». Довольный Артур ушел. Джо собрала волосы в конский хвост, готовая заступить на смену во второй половине дня. Молли и Артур регулярно работали в кафе утром по воскресеньям и целый день по вторникам, и Джо должна была признать, что благодарна им за это и за возможность восстановить силы. В зале к ней сразу подошла Молли, до этого разговаривавшая с посетителем, сидевшим за самым дальним столиком. «Как ты сегодня, Джо?» «Солнечная и ветреная», — она улыбнулась бабушке. Морской воздух пошел ей на пользу. «По дороге я встретила Морриса, но я так и не спросила его, что он делает со всей этой проволокой в своем саду. У него должна получиться птица. Судя по всему, проволока поможет направить ветки и листву так, чтобы получился хвост. По-моему, у него ничего не выйдет». «Но ты же ему этого не говорила, нет?» «Разумеется, нет», — моли подмигнула внучке. «Он сам это поймет в свое время». Джо вздохнула и посмотрела в окно, где над морем сияло солнце. «Прекрасная погода и свежий воздух. Великолепное сочетание. Ты же не передумала насчет того, чтобы остаться в кафе на целый день?» «Нет, конечно. И это было правдой. Ты видела самую свежую открытку?» Сердце Джо пропустило один удар. Неужели Молли подобрала еще одну загадочную открытку наподобие той, что оказалась на коврике у двери в мае? Джо забыла, что в той открытке ей посоветовали не слишком беспокоиться о других людях, чтобы не пропустить собственную любовь, потому что ее можно встретить в самом неожиданном месте. Все это было в высшей степени загадочно, и Джо понятия не имело, кто бы мог эту открытку прислать, если только этого не сделал Кёртис Дархэм. Эта головоломка странно её волновала. «Открытка от Винца», — продолжала Молли. «Он отправился в велосипедный тур по Франции». Ритм сердца Джо снова стал нормальным. Пожалуй, думать об этом было пустой тратой времени. Прошло уже так много времени с тех пор, как её тайный поклонник оставил открытку. Возможно, тот, кто это сделал, решил дальше не продолжать. Жаль, она сама наслаждалась игрой в сваху с горожанами и не могла дождаться, когда подберет новую пару. Интересно, в какой степени ее энтузиазм и вдохновение были связаны с тем, что она сама надеялась однажды найти свое счастье. Джо надела передник. «Я попозже прочту открытку БА, а сейчас мне нужна информация о продуктах». «У нас почти закончилась клубника, и я продала последний мусс из белого шоколада с отварным ревенем», — сказала Молли. «Я испекла булочки роллы с малиной и добавила их на меловую доску». «Клубника в этом сезоне роскошная, и я рада, что посетителям понравился мусс», — Джо улыбнулась. Она всегда радовалась, когда новые блюда в меню встречали с одобрением. «Булочки роллы с малиной — это замечательно», — Она оглянулась на доску. «Дай-ка я сотру с доски мусс, пока мы не забыли». Молли покачала головой. «Я знала, что о чем-то забыла». Она взяла оплату у посетителя. «Булочку попробуешь?» «Аромат от них божественный. Я съем одно, но попозже». Ее талия, возможно, охотнее сказала бы ей спасибо, если бы Джо ответила «нет». «Тебе нужно есть». Молли закрыла кассу, и посетитель ушел. «Я ем. Прекрати меня опекать. Мне можно, ты моя внучка. Ты оставила рецепт булочек на тот случай, если они закончатся. В кухне стоит контейнер с заготовкой для начинки, но на выпечку новой порции потребуется слишком много времени. Тесту надо будет подойти. На твоем месте я бы оставила начинку до завтрашнего утра» а рецепт приколот к стене в кухне. Временами Джо казалось, что если Молли о чем-то и забывала, то только о том, насколько выпечка для внучки в новинку. Она всегда пекла с удовольствием, но для своих соседок по дому, а не для всего города. «Ты справишься», — Молли почувствовала колебание внучки. «Ты всегда справляешься». Они ушли в кухню. Джо проверила содержимое холодильника так как этим утром Мэт уже доставил свежие фрукты и овощи, а она сама накануне купила необходимые в супермаркете. Джо было из чего выбирать, и она решила испечь больше кишей до того, как начнется наплыв посетителей. Она достала тесто из морозилки, куда она его накануне отправила, сняла пленку и оставила размораживаться. Киш никогда ее не подводил. «Его можно было подогреть, чтобы посетитель съел его в кафе, или упаковать на вынос. Твой дед, кажется, думает, что мы с ним работаем в кафе полтора дня в неделю только для того, чтобы быть в курсе местных сплетен», — неодобрительно заметила Молли. Джо проследила за ее взглядом. Дед принес Брюсу импровизированное пресс-папье и продолжал с ним разговаривать, не реагируя на то, что в кафе вошли новые посетители — среди которых был и отец-одиночка Бен с сынишкой Чарли. Джо помахала им рукой, а потом повернулась к Молли. Все в порядке. Приятно видеть, как он в кои-то веки расслабляется. Как-то утром он напугал их обеих, когда его отвезли в больницу. Но сильное сердцебиение и головокружение были вызваны высоким давлением, а не проблемами с сердцем, о которых они подумали. Плечи моли расслабились. «Он хорошо себя чувствует. Наконец-то слушает меня. Сбавил темп и правильно питается». Джо стиснула руку бабушки в ладонях. «Вам обоим пора отойти от дел». Когда моли с легкой тревогой посмотрела на нее, она добавила. «Не совсем. По крайней мере, пока. Мне по-прежнему нужна ваша поддержка. Я понимаю, что останусь совсем одна» когда вы окончательно выйдете на пенсию, но пока мне в радость делить работу в кафе с вами обоими». «Я рада», — ответила Молли. Джо обслужила еще трех или четырех посетителей, прежде чем вернуться к выпечке кишей. С момента своего приезда в город она стала быстрее готовить и уже начала экспериментировать с ароматами, используя много свежих трав, которые Мэт привозил в кафе со своей фермы. Джо разбила яйца, порезала грудинку, потерла на терке сыр-грюйер. Она приправила смесь, раскатала тесто, разложила его в форме для киша, а потом равномерно распределила между пирогами начинку. Мэт привез немного свежего шнит-лука, поэтому она порезала верхушки и посыпала луком пироги для более яркого аромата. К тому времени, когда киши оказались в духовке, Молли и Артуру уже пора было уходить. Она поцеловала их. «Можно вас попросить еще об одном одолжении, пока вы не ушли?» «Для тебя все, что угодно», — дед улыбнулся. «Если только ты не заставишь меня чистить малину. Этим утром я уже перечистил не меньше тысячи ягод по просьбе Молли». Тара смеялась. «Там было всего около сорока штук, Джо. Он опять выдумывает». «Нет, моя просьба не касается малины», — она улыбнулась Бену, когда их взгляды встретились. Они с Чарли сидели на подоконнике диване. «Я подумала, что пора поставить еще несколько столиков и стульев на улице. Стало намного теплее. Что, почему вы оба улыбаетесь?» В этот момент с порога кафе раздалось веселый привет Стива. Высокий, загорелый, мускулистый, он был всегда готов помочь, И Джо начала чувствовать, что ее к нему влечет. Он как будто бы не был сторонником долгих отношений, ему больше нравилось веселиться. Может быть, именно он смог бы скрасить ее одиночество, пусть даже и на короткое время. «Мы тебя опередили», — объяснила Молли. «Я надеюсь, мы никого не обидели, приняв деловое решение. Утром мы позвонили Стиву, и попросили его перенести все столики и стулья из нашего гаража на пирс. Джо прогнала все неподобающие мысли о мастере на все руки. «Я могу сказать только одно. Все великие умы думают одинаково». Артур еле слышно прошептал Стиву. думая что мы все-таки задели Джо». «Ни в коем случае, дед!» Она сделала шаг вперед и проводила их с Молли к выходу. «А теперь домой, мои дорогие!» Оставьте это место мне до конца дня. И спасибо, что решили проблему с мебелью на улице. Теперь, когда все на месте, я смогу ее помыть. «Нет, вы ее мыть не будете», — по выражению лица Артура она догадалась, что тот был готов предложить свои услуги. джон мягко вытолкала его из кафе на деревянные доски пирса. Молли вышла следом. «Я вполне способна принести мыльную воду и вымыть столы и стулья». Когда дед и бабушка все же сдались и направились домой, Стив спросил, где их поставить. Она посмотрела на поставленные друг на друга четыре столика и стулья, которые ждали, когда их расставят на улице. Должно быть, потребовалось немалая физическая сила, чтобы перенести их до кафе от начала пирса. Но если кто и мог это сделать, это был Стив. «Оставь их пока здесь. Я сначала их вымою». «Брось, на это уйдет несколько минут». Перед его улыбкой невозможно было устоять. «Давай мы поставим один рядом с тем, который уже стоит, а остальные три столика с другой стороны от двери. Тогда между ними будет расстояние. И по четыре стула за каждый столик. Их ведь у нас достаточно?» Стив прикрыл глаза ладонью и быстренько подсчитал стулья. «Одного не хватает. В гараже стоял сломанный стол». «Но если тебе нужен еще один, то я без проблем куплю его, когда в следующий раз буду в садовом центре». Он подбегнул ей. «Идет». Джо как могла сопротивлялась его очарованию, настраиваясь на деловой лад. «Сколько они стоят?» «Недорого, но, возможно, лучше заказать 4 или пять. Когда я их ставил в штабель, я заметил еще несколько штук, которые нуждаются в ремонте. У некоторых ножки шатаются». Есть стул с треснувшим сиденьем. Каждый неожиданный расход пробивал брешь в уверенности Джо, подрывал ее веру в то, что у нее все получится. Окей, это всего лишь стулья, но она не рассчитывала их покупать. Как начинающий бизнесмен, Джо еще к этому не привыкла. Она могла бы поклясться, что привычка думать только о себе – одна из самых вредных, когда речь идет об управлении кафе. Я была бы тебе искренне благодарна. Дай мне потом знать, сколько я тебе должна, сказала она Стиву и направилась в кафе, оставив его расставлять столы и стулья. Брюс сложил свою газету, встал и помахал Джона прощание. «Хорошего вам дня!» — пожелала она Брюсу, одновременно забирая со столика его пустую кружку. Банку с Галькой она оставила как пресс-папье для следующего посетителя. В зале Джо задержалась у столика Бена и Чарли, чтобы поболтать с ними немного по дороге в кухню, где ей нужно было проверить киши в духовке. «Привет, ребята!» «Привет, Джо!» Бен пытался научить Чарли играть в шахматы, но у мальчика ничего не получалось. Ему не хватает терпения. Он неохотно собрал фигуры, а Чарли пробрался к стойке и вернулся с листом бумаги и стаканом с карандашами. «Может, через пару лет получится?» Отец вздохнул. «Вам еще что-нибудь принести? Мне еще один кофе «Лонг Блэк», пожалуйста. А тебе, Чарли? Клубничное молоко, пожалуйста. Сейчас все принесу». Манеры мальчика всегда вызывали у Джо улыбку. «Вчера нам вас не хватало. Обычно вы всегда заходите к нам по утрам в субботу». Бен улыбнулся. «Где мы с тобой вчера были, Чарли?» «Мы были на празднике». «Звучит замечательно!» Чарли рисовал лодку с парусом. «Извини», — прошептал Бен, — «он не слишком разговорчив. Он говорит больше, чем многие дети в его возрасте». Джо вспомнила Поппи, племянницу мэта и то, насколько та была молчаливой. Чарли не разговаривал, потому что был занят, и Джо не сомневалась, что если бы он говорил о том, о чем ему самому хотелось, его невозможно было бы остановить». С течением времени Джо многое узнала о Бенни. Пусть между ним и Джесс не возникли романтические отношения после свидания вслепую, но Джо увидела, насколько он добрый и приятный человек, потому как он обрадовался дружбе, связавшей его и Джесс. Джесс чувствовала то же самое, поэтому план Джо в какой-то степени удался. И ей оставалось только надеяться, что в следующий раз Ей повезет больше. Этот мужчина заслуживал большого счастья. Джо проверила, испеклись ли киши, они приобрели приятный золотистый цвет, и поставила их на стол остывать. Она приготовила то, что заказали Бен и Чарли. И когда подошла к их столику, мальчику уже снова не сиделось на месте. «Потерпи, приятель!» Судя по всему, Бен отчаянно нуждался в передышке. «Мы с тобой долго гуляли утром, а потом поиграем на берегу», — он явно не убедил сына. «Куда ты ходил сегодня утром, Чарли?» Джо заметила, что лучше всего ребенка отвлечь, особенно в младшем возрасте, когда он еще не научился управлять своим поведением. Она освоила этот прием со своими учениками. «Мы гуляли. Очень мило. А куда вы ходили?» «Мы ходили с той милой леди, с которой у папы было свидание» ты говоришь о Джесс? Она мне нравится, она хорошая, но они только друзья». Джо едва сдержала смех, но развеселил ее не Чарли, а Бен, нервно заерзавший после замечания сына. Мальчик откинулся на подушку оконного дивана, едва не толкнув Бена под локоть. Тот наверняка разлил бы свой кофе. Ребенка явно надо было отвлечь не просто разговором. «Чарли, «А ты бы не согласился кое-что для меня сделать?» Его глаза загорелись. «Ты видишь все эти столики на улице?» Мальчик повернулся, встал на колени, посмотрел в окно и прижался носом к стеклу. Он начал считать. «Один, два, три, четыре...» «Я больше не вижу. Сколько их там?» «Всего их пять. Я собираюсь их помыть. Ты знаешь Брюса? Он управляет кинотеатром в городе». Чарли кивнул. «Сегодня утром он попытался почитать газету, но ему все время мешал ветер, поэтому мне нужны камни, чтобы сделать пресс-папье». Она протянула Чарли руку, и мальчик соскочил с дивана. «Если ты выйдешь на улицу, спустишься по ступенькам на песок и будешь там, где папа сможет тебя видеть, то ты найдешь много камней». Джо взяла карандаш, нарисовала овал на листке бумаги и отдала лист Чарли. «Сможешь принести мне семь или восемь камней примерно вот такого размера? Если твой папа разрешит, конечно». «По-моему, идея замечательная», — одобрил Бен. «Я буду смотреть на тебя вот в это окно, Чарли. Как только закончишь, сразу возвращайся сюда». джон нашла крепкий пакет для покупок и вложила в него еще один. «Возьми, он выдержит камни. Найди для меня, пожалуйста, хорошие». «Я засекаю время», — предупредил Бен. «У тебя есть пять минут. А теперь вперед!» «Сейчас принесу!» — крикнул мальчик, выскакивая за дверь. Он пробежал по пирсу и спустился по лестнице вниз, на пляж. Его красное пальтишко было хорошо заметно. Джо и Бен следили за ним через окно, пока малыш старательно выбирал идеальные камни. «Интересно, какое количество водорослей он принесет сюда?» Бен расхохотался. Фу, не говори так, я их терпеть не могу, Джо хмыкнула. Умно придумано, со временем, кстати. Ему это очень нравится. Если Чарли думает, что это игра, то мне намного легче добиться от него, чтобы он что-то сделал. Хорошая идея. Учись, пока я жив. Разумеется, Чарли вернулся в кафе через пять минут с красивой коллекцией камней и водорослей, которые протянул Джо. А еще он привел с собой девочку. «Здравствуй, Поппи!» — обратилась Джо к девочке в небесно-голубом хлопковом платье и с хвостиками по бокам головы. «Вы с Чарли знакомы?» Девочка покачала головой, молчаливая, как всегда. «Может быть, она просто пошла за Чарли?» «Так тебя зовут?» — обратился Чарли к девочке, а когда та кивнула, он сказал Джо. Она просто помогала мне найти последний камень, который был мне нужен. И мальчик пожал плечами, как будто никаких объяснений больше не требовалось. В кафе с безумным видом ворвался мэт и Джо указала на Поппи, заглядывавшую вместе с Чарли, в большой пакет, чтобы рассмотреть собранные сокровища. «Дай угадаю, Поппи убежала, и ты не знал, где она, так?» Мэтт вцепился рукой в свои темные, выгоревшие на летнем солнце волосы. Он подошел к племяннице и, вероятно, прочел ей лекцию об опасных незнакомцах и о том, что она не сказала ему, куда ушла. Закончив с этим, Мэт подошел к стойке. «У меня такое ощущение, будто я постарел на 10 лет», он ответил улыбкой на улыбку Джо. «Раз уж мы оказались здесь, то закажем пару булочек роллов и две коробочки апельсинового сока, пожалуйста». Он посмотрел на Поппи, проверяя, не ушла ли она из кафе. «За это сестра у меня в огромном долгу. Одно дело приглядывать за ребенком, и совсем другое — беспокоиться за него». Джо достала из холодильника два пакета сока и положила на тарелке булочки-роллы. «Думаю, ты отлично справляешься», — она улыбнулась Поппи. «Твоя племянница — очаровательная девочка». «Так и есть». Но скажу вот что. Для прогулки по пляжу с детьми требуется больше одного взрослого. Поверь мне, как учительница, я побывала не в одной школьной поездке и точно знаю, о чем ты говоришь. Они мыслями уносятся далеко, и их ноги обычно следуют за мыслями. Джо провела Мэтта к свободному столику. Там она поставила поднос и расставила все, что принесла. После того, как Поппи проглотила булочку ролл, Джо решила, что пришло время дать мужчинам передышку. «Так, дети, идите сюда!» не снова вернулся учительский голос, и малыши подошли к стойке. «У меня для вас есть работа». «Это было гениально», — оценил Бен часом позже. «Не знаю, как тебя и благодарить, Джо». Он успел допить кофе, прогулялся в одиночестве по берегу, пока Джо занимала Чарли и Поппи в кафе. «Думаю, ты вернула мне душевное равновесие», сказал мэт, решивший, что ему стоит оставаться поблизости на тот случай, если Поппи опять решит сбежать. Он занял столик на улице у самого входа в кафе и с интересом наблюдал за детьми. В такой день, как этот, было приятно оставаться на улице и просто наслаждаться моментом, теплом солнца, ласковым бризом, гулом голосов, доносившимся с пляжа. Джо посадила Чарли и Поппи за один из столиков на улице, хотя она так и не успела их вытереть. Она застелила стол старой скатертью, которую можно было закрепить, просунув кончики подножки стола. Первым заданием было вымыть камни, поэтому дети принесли ведро с теплой водой и оттерли их до блеска. В это время Джо позвонила Хильде, владелице магазина игрушек, и принесла целый набор красок. Дети раскрасили камни самыми яркими красками — солнечно-желтый и небесно-голубой. Они нарисовали на них точки, полоски, завитки, что-то вроде жирафа, но жираф был больше похож на произведение абстрактного искусства. На солнце краски высохли за считанные секунды. Дети перевернули камни, чтобы разрисовать другую сторону. Иногда они болтали и смеялись вместе — В другие моменты они были очень сосредоточены на работе и даже себе под нос ничего не бормотали. «Вы, ребята, отлично потрудились», — Джо оценила результат. За 20 минут до этого пришли Молли и Артур, чтобы насладиться мороженым перед тем, как пойти в кино. Они пришли в восхищение и от детей, и от изобретательности Джо. «Когда мы сможем их положить на столики?» Поппи не терпелась это узнать. «Сначала мне нужно будет покрыть их несколькими слоями лака. Начну завтра, когда буду знать точно, что ваши рисунки окончательно высохли». Она надеялась, что это убедит их быть терпеливыми. «Может быть, вы придете сюда снова и увидите их в действии? Они будут помогать моим посетителям, если им нужно будет что-то удержать на месте. типы их газеты?» — спросил Чарли. «Или их салфетки?» — предположила Поппи. Джо кивнула. «Да, я думала именно об этом». Чарли потянул отца за руку. «Мы же придем сюда в следующую субботу утром, правда?» «Разумеется, придем». «А мы сможем вернуться в субботу?» спросила Поппи у Мэтта. Наверное, это было ужасно, но Джо испытала нечто похожее на зависть к этой паре. Чарли и Поппи сблизились за пять минут на пляже, собрав несколько камней. Она всю жизнь надеялась встретить своего человека, но ей это так и не удалось. И все же ее идея любви, обретенной в кафе, лучше сработает в следующий раз. С Беном и Джесс она в цель не попала, но, возможно, следующей паре, о которой она думала, повезет больше. А счастье других людей способно сделать ярче и вашу собственную жизнь». Перед уходом дети помогли Джо перенести камни в кафе и аккуратно разложили их на полке в кладовке. Они были готовы к тому, чтобы покрыть их лаком. Чарли и Поппи очень хотели ей в этом помочь, но Джо заверила их, что справится сама, и они очень скоро увидят, что у нее получилось. Не успела она помахать рукой на прощание Бену, мэту и малышам, как ей уже пришлось приветствовать следующего посетителя – ту самую женщину, которую она выбрала для следующей попытки соединить сердца. «Привет, Вэлери! Вчера утром я видела вас на пляже, вы занимались йогой?» Джонни Расс видела ее во время занятий, и это всегда производило на нее впечатление. «Как дела с позой вороны и позой пингвина?» Вэлери рассмеялась. «Я справляюсь с позой вороны, если не забываю смотреть вперед, а не вниз». И поза голубя мне тоже удается, спасибо. Не уверена, что в йоге есть поза пингвина. Если такая поза есть, то ты знаешь больше, чем я. Джо покачала головой. Не представляю, как вы запоминаете все эти движения. Вы занимаетесь каждый день? Валери изучила меловую доску и выбрала порцию салата из свежих фруктов с заправкой из греческого йогурта. Обычно я выполняю примерно одни и те же движения, но тело как будто подсказывает мне, какую позу выполнять дальше, когда одно упражнение закончено. Забавно. А мое тело подсказывает мне сесть, встать и спать. Больше ничего. Ты в том возрасте, когда можешь себе это позволить. Я начала всего несколько лет назад, а сейчас мне 50. Но я вижу, что мое тело все время учится чему-то новому. «Я не настолько гибкая. Ты сама удивишься тому, на что ты способна, как только начнёшь». «Не обращайте внимания на её слова», — вмешался Стив, только что вошедший в кафе. «Джо чувствует себя совершенно естественно на доске. Кстати, когда у нас следующие занятия?» Джо посмотрела на Велери. «Ничего естественного. Это достаточно тяжело». Она перевела взгляд на Стива. следующее занятия?» после дождичка в четверг. Она ушла, оставив Стива в досаде качать головой, а Велери — говорить о необходимости равновесия и силы в йоге. Женщина явно не осталась равнодушной к очарованию Стива, и Джо заметила, как ее взгляд не раз опускался с его лица на мускулистую загорелую грудь. Войдя в кафе, он принес на коже запах моря. «Нет, надо было отвлечься» и Джо начала выкладывать в миску фруктовый салат для Велери. Она принесла его ей вместе с чашкой мятного чая. Вернувшись к кассе, она спросила Стива, «Ты просто без дела крутишься тут весь день, чтобы кого-нибудь подцепить?» Ей было очень трудно отвести от него глаза, когда он опёрся на стойку в своём расстёгнутом до талии гидрокостюме, словно ходить полуодетым, было для него привычным. «Ну, или она ханжа». Возможно, ей стоит немного расслабиться и просто жить. Очень смешно. Утром я катался на доске. Потом прокатился на водных лыжах. Потрясающе. Просто голову сносит. Он заглянул в стеклянную витрину. Но теперь мне нужно подкрепиться. Мне, пожалуйста, кусок вот этого киша с собой и порцию фруктового салата. Сегодня ты без кофе? Ага, это ланч. А потом я вернусь обратно на пляж. Когда Стив ушел, Джо отругала себя за то, что позволила себе мечтать о том, чтобы мужчина вошел в ее жизнь. Она занялась делом. Продала еще три куска киша, напитки буквально улетали, так как на улице потеплело. Приходилось все время поддерживать запасы в холодильнике. Джо нарезала еще фруктов и выставила их в стеклянной витрине, где они продавались быстрее, чем она рассчитывала. Она отлично справлялась с работой, пока не зазвонил телефон. Джон нахмурилась, услышав голос Гари. Он напомнил ей об их встрече в среду. «Да, спасибо, Гарри. Я помню о встрече в 6 часов». Она говорила сухо. «Сейчас я не могу говорить. Я буквально сбиваюсь с ног». К счастью, следующая группа посетителей, вошедших в кафе, оказалась более шумной, чем предыдущие. И это подтвердило ее слова какой бухгалтер стал бы звонить клиенту летом, в воскресенье, во второй половине дня. Судьба сыграла злую шутку с Гарри и Джо, сделав его ее бухгалтером, но она отказывалась убегать от проблемы. В кафе все шло своим чередом, и с каждой волной посетителей в зале становилось все больше песка. Но Джо не стала думать ни об этом, ни о Гарри, выбросив его из головы. Она подметала, если выдавалась свободная минута, Протирала все поверхности, приносила холодные банки с напитками тем, кто наконец устал от пляжа и решил вернуться домой. К моменту закрытия, когда она выключила везде свет, ее тело молило об отдыхе. Джо открыла дверь и уже собралась было ее закрыть, когда заметила трещину в стекле. Слегка нажав на стекло, она почувствовала, как то поддалось под ее пальцами. Джо выругалась сквозь зубы. Как такое могло случиться? И трещину нельзя было назвать маленькой. Ей хотелось не обращать на трещину внимания, но она знала, что с точки зрения безопасности сделать этого не может. Трещина была ниже ручки, в том месте, которого за день касалось очень много рук, и Джо меньше всего хотелось, чтобы посетители поранились. Она мысленно сделала для себя заметку «погуглить и найти стекольщика», когда вернется домой. Но перед ее глазами уже заплясали фунты стерлингов. Вот и еще один расход добавился ко всем остальным. Да, кафе справлялась, но она могла понять усталость Молли и Артура. Дело было не только в физической работе в кафе, а еще и в постоянном стрессе, без которого невозможно было вести дела. Но об этом дед и бабушка упомянуть забыли. Нет, Они ничего не скрывали от нее, скорее их любовь к этому месту маскировала весь негатив, и, пожалуй, Джо не могла винить за это ни одного из них. Идя по пирсу мимо беззаботного ребенка, она снова вспомнила о предложении Кертиса Данхэма. Вознаграждение, о котором он говорил, было куда большим, чем она могла бы заработать в солтхейвене. Это была бы финансовая стабильность при куда меньшем стрессе. Если дела здесь пойдут еще хуже, то, возможно, ей стоило бы более серьезно обдумать предложение Кертиса Данхэма,